Глава 24. Среди просачивающихся тучных и тёплых испарений долины Вар, в ту пору года, когда слух едва ли не улавливает течение соков под слоем удобрения, даже самые мечтательные любовь не могла не разгореться в страсть. Сердца, готовые принять её, пребывали под властью окружающей природы. Пролетел над ними июль, а потом настала термидарианская жара, словно природа хотела соизвязаться со страстью, сжигающей сердца на мызе Телботец. Воздух, такой свежий весной и ранним летом, стал недвижным и расслабляющим. Душные и тяжёлые ароматы вызывали головокружение.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 по мере того, как она ползла по земле вокруг ствола, двигаясь вместе с солнцем. А когда приходили доильщицы, коровы не могли стоять мирно, осаждаемые мухами. Однажды после полудня четыре или пять невыдоенных ещё коров отошли от стада и стояли за углом изгороди. Среди них были толстушка и старая красотка которые предпочитали руки Тес рукам всех других доильщиц. Когда выдав в корову Тес поднялась со скамеечки, Энжел Клер, следивший за ней, спросил: "Не займётся ли она этими двумя?" Тес молчикевнула и держа скамеечку в вытянутой руке, а подоеник у колена направилась к коровам. Вскорь из заидороди донёсся плеск молока старой красотки.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 подобно бьющемуся сердцу. Каким милым казалось ему её лицо. В нём не было ничего эфемерного, жизнь, живое тепло, подлинная плоть. И ярче всего выражалось это в её губах. Ему и раньше случалось видеть глаза почти такие же глубокие и выразительные, такие же нежные щёки, такие же изогнутые брови,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 старые времён Елизаветы сравнение розы, наполненной снегом. Влюблённый мог смело назвать их совершенными. И однако они не были совершенны. И это лёгкое несовершенство придавало им особую живую прелесть. Клер столько раз изучал очертания этих губ,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 Я не сознавал, что делаю. Я не хотел быть дерзким. Я предан вам всей душой, теси милая. Старая красотка в недоумении оглянулась. Видишь, что подле неё, вопреки всем обычаям, установившимся с незапамятных времён, сидит не один, а двое. Она сердито подняла заднюю ногу. Она сердится. Не понимает, что случилось она, опрокинет поддойник. Воскликнула Тес, мягко отстраняя его. Она следила за движениями коровы, но занята была только собой и Клером. Потом Тес поднялась со скамеечки, и они стояли друг под другом. Его рука всё ещё обвивала её талию. Глаза Тес, устремлённые вдаль, наполнились слезами. "О чём вы плачете, милая?" спросил он.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 Если бы об этом событии ведал фермер, он как человек практический, отнёсся бы к нему презрительно. Однако основывалось оно на стремлении более стойком и неодолимом, чем все так называемые практические предпосылки. Отдёрнута была завеса. Отныне перед каждым из них открывался новый горизонт на краткий срок ели на долги